То-то скажу тебе, брат, от колеса не отойти тебе. То-то засмотришься и станешь пленником колеса. То-то вспомнишь, как прежде приходилось жить, да один ли раз. Может, много в разных обличьях путешествовал ты, но забыл все. Вот смутно вспоминаешь Бога, отгадываешь незнакомые причины по колесу, Чуешь выход в степь, в луг, в море. Но живешь пока в лесу, где чудные деревья растут едва заметно глазу. То голые стоят, то прячут ствол в зеленую вазу. То закрывают небо лиственной пагодой, где херувим поют над радугой. Длинные песни, приятные слуху, то совы кричат в лесу «Уху-шуху!» Начало июля 1931 года.